Но приведи. Как скажете исскной воевода, двое молодцов ушли влево по переулочку. Яга повернулась ко мне и тихо протянула: "Ну и хитёр же ты, Никитушка. Но ведь вполне может сработать", предположил я. "Не знаю, не знаю. Это ж ещё успеть надо до новичкова твоего предупредить, да чтоб немцы раньше времени ничего не заподозрили". А во всем прочем, план хоть куда. Вот Вильзеул-то обрадуется. Я еще уточню утром у отца Кондрата. Сейчас главное, чтобы артельщики не проболтались. «Сделаю дело!» И в поруб их всех безапелляционно заявила бабка. «Уже потом отпустим с извинениями». Я невольно вздохнул и призадумался. С каких же времён берут своё начало проблемы превышения полномочий? Спать легли рано, все намотались за день. Митяй пришёл почти вслед за нами. Шмулинсона он не нашёл. Соседи его насмех подняли и по кушрям лазить заставили, дескать, только что туда измельчавший еврей толпой бросились. Короче, похихикали над младшим сотрудником. Он им от моего имени пригрозил, за что был ещё раз обсмеян за дерестыми бабами. Стрельцы привели щупленького старца с кроткими глазами и благообразной бородой. Вкратце объяснив ему, в чём дело, я получил степенные согласии и услышал такую сумму, выставленную в оплату, что едва не свалился с лавки. Выручила Ига. Она сразу согласилась, а говорив, что полный расчёт только по окончании работы, а до этого скромный аванс в 5 золотых червонцев. Ударили по рукам. Пусть пашут, потом с ними царь разберётся. Барыги какие-то, они свободные художники, три шкуры и с милиции драть. Ночь прошла спокойно, утро тоже петух ко мне в комнату не входил, в голос орал за окном. Я ещё с вечера принёс старую тапку, подкрался к подоконнику и запустил в гада: "Попал! Надо же попал!" Петух брюквой рухнул в лопухи, только перья взлетели. Выбрался оттуда, глянул на меня злобно и дёрнул жаловаться курицам. Вниз к завтраку я спустился сам, не дожидаясь зова еги. Старушка уже хлопотала у стола, готовя мне вареники со сметаной, оладьи с молоком и брусничный чай с клюквенными пирожками. Если бы её поставили зав в столовой какого-нибудь захудалого санатория, то уже через год там не было бы свободных мест. Бабка готовит так, что пальчики оближешь. Сильно подозреваю, что знаменитая поваренная книга Молоховец на самом деле была Написано «Баба-Ягой» и издано под псевдонимом. «Никитушка!» «А?» «Да ты ешь, ешь!» Бабка уселась за стол и подперла подбородок сухонькими кулачками. «Ты кушай давай, а я тебе о делах докладывать буду». «Есть новости?» — полюбопытствовал я. «Митя с позаранок в засаду бегал, шмулинцона ловил. Вроде бы заприметил, как в его нам доме кто-то возится». Ближе подкраться не мог. Собачонка у них дуже злая, разгавкалась на всю улицу, но Мить к наш уверен, будто семейство еврейской вещи в узлы вяжет. Значит, Абрам исеич уже дома. Что выписать ордер на арест? Да ну его. Не до них сейчас, поважнее дела есть. Нам ведь по совести Шмулинсон-то совсем не нужен. Это уж так для порядка, чтоб знали, как из заделений избегать. Бог с ним. Сегодня утром Вася мой вернулся. Вот. М-м, это хорошо. И какие известия? Вчера вечером к пастору шестеро монахов из-за границы пожаловало. Инохранители посольские не появлялись нигде, но кошки местные уверяют, что там они в слободе по подвалам прячутся. А вот самого посла нет, как нет. И знаешь, Никитушка, версия твоя о похищении, видать, неверная. Карета посольская так за конюшней не стоит, никуда она со дворана не выезжала. Тфу, чёрт. Мы с горохом там обыск устраивали, как же не обратили внимания. Я же сам видел карету, но, наверное, думал, что они уже вернулись. Они не выезжали вовсе. Это нам немцы с перепугу наболтали, чтоб от себя подозрение отвести. Так что, ежели посол где и пропал, так только в собственной слободе. Значит, плохо искали, пригарюнился я. Сейчас, конечно, уже поздно. От трупа 10 раз могу избавиться. А что же тогда искали в кабинете у посла? А то мне ведаю, пожал плечами Ига. У меня всё ж таки кот Они криминалист. Что мог выспросил, больше из него не возьмёшь. Нет-нет, и на том спасибо. Вычтите из моего жалования премию на покупку сметаны. Наградить медалью не могу, их только служебно разыски и собаки носят. Правильно. К чему ему медаль? Ещё Митька завидует. Он он свою к мамке в деревню отправил, теперь перед девками хвастать нечем. А васеньки мои му, Касатик, у сметанка для здоровья полезно. Ты сам-то что сейчас делать намерен? Схожу к отцу Кондрату у трису деталей, пусть держит своих наготове. Оттудок царю доложу сложившуюся обстановку, пусть даст приказ войскам отцепить Слободу. Ну а потом уж на Иконную улицу надо взять бригаду оформителей и каким-то образом переместить их вместе с материалами в новую церковь. Ох, старая я дура, игор хлопнула себя ладонью по лбу. Совсем о главном запамятовала. Мес у чёрную сегодняшней ночью служить будут. Я знаю как. А мне ж то-то, квася сказал: "Бабулю, ну но раз новичков увелели закончить работу к этой ночи, то и так понятно, что тянуть они не будут". Милиция на хвосте, каждый час на учете. Все свершится именно сегодня, тут и сомнений нет. Ладно, Никитушка, ты уж свои дела решай, а я своими займусь. Придумай мне, бось, как мастеров твоих в Слободской храм посредь бела дня тайком доставить. Митьке-то чем заняться? Пусть продолжает наблюдение за шмулинсонами. Это самое безобидное, что мы можем ему предложить. Напортачить здесь трудно. Разговор с отцом Кондратом был короткий и деловой. Батюшка сообщил, что нашёл в городских храмах соответствующую литературу и вместе с церковным хором будет молиться всю ночь у ворот немецкой слободы. Случись Вельзевулу так и вырваться на свободу, они постараются Божьим именем загнать его обратно. Здесь проблем не было. Мы пожали руки и договорились, а взаимно выгодном сотрудничестве вот с горохом пришлось несколько туже меня с собой возьмёшь ваше величество пастра ихнего я самолично арестую руки за спину и в кутузку да там ровным счётом ничего интересного пытался договориться я но царь был непреклонен сейчас когдам с кипетром полбу завроню Вы значит, там будете засаду устраивать, демонов иноземных ловить, монахов заморских брать, а я тут сиди. Ну там опасно. Так ты и шавка участковая меня трусом обзываешь. Тяжёлая держава, как баскетбольный мяч, полетела мне в голову. Я ухитрился её поймать и продолжал бессмысленные уговоры. Что думай боярская скажет? На меня тут и так все зубы точит, а если узнают, что я ваше величество смертельному риску подвергаю, да они мне всё отделение разнесут. Я тебе новое построю, хочешь, как у меня? В четыре этажа. Нормальный царь должен на престоле сидеть, дела государственные решать, а не с опергруппой по углам шарить. Вот возьмём мы их тёпленькими, приведём сюда на ваш царский суд.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 В дверь постучали встревоженные охранники, и убедившись, что кровопролитие не состоялось, шёпотом поинтересовались, не подать ли чего откушать. Мы переглянулись с царём и решили выпить мировую, но только чай. Вечером серьёзное дело. В таких случаях слуги не утруждают себя длительным соблюдением этикета, а накрывают на стол с налёту в 2 минуты. Чай разливал государь. Тебе с мёдом,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 Думаю, до прямого сражения дело не дойдёт. В основном, все жители слободы честные, законопослушные немцы и к чёрной месе никакого отношения не имеют. Но вот пастор, шестеро монахов и, возможно, трое-четверо охранников представляют серьёзную опасность. Нельзя дать им сбежать. Мы с Егой, Митькой и Еремеевым попытаемся укрыться внутри, в самом храме.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 Ега обещала позаботиться. Ну тут и я подмогну. Сделаем второй визит с обыском. Пусть шай пастор по волнуется, пока я шорох наводить буду, твои богомазы и проскользнут. Годится, кивнул я. Но на засаду в храме меня с собой возьмёшь. Не беречь? Я по-простому оденусь, никто и не признает. Не спорюсь с княеводою, я тоже отродясь живого демона не видел, ни одному тебе интересно. Дальше всё шло как по маслу. Горох кликнул верховую бригаду и вместе со мной отправился в немецкую слободу. Баба Яга с командой художников уже ждала в установленном месте. Пока царь со стрельцами шумил внутри, изображая активный обстрел, моя хозяйка что-то пробурчала, помахал руками, И в надёжных брёвнах дубового забора образовалась мерцающая дыра. Быстро внутрь, приказала бабка. Церковь ихнее задним крылом как раз сюда приходится. А ну, смелей, тараканы без усы, один шаг, и вы на месте. Панукаемые иконописцы, гружённые красками, кистями и лестницами, лезли в дыру.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 Взглянув на часы, решил я: время не только половина первого. Раньше 10:00 нам здесь делать нечего. Митька-то где? Всё ж мулинсо на ловит. У него уж какой-то пунктик по этому поводу. Ох, да вот и он, лёгок на помене. Только что же это Никитушка его стрельцы под белые ручки ведут? Сейчас выясним. Мы суровым шагом направились навстречу шестерым стрельцам, ведущим под прицелом нашего младшего сотрудника. "Здравствуйте, желаем сыскной ведодо. Здорово, молодцы. Что у вас тут за конфликт? Опять к милиции придираетесь?" "Никак нет", гаркнули стрельцы. "А только за приметели мы парни твоего, когда он в колодезь какой-то порошок горстями сыпал. Божится, что не яд". На углу улиц Плешивой и Волконской шло натуральное сражение. Жители окрестных домов яростно выговаривали друг другу, что накипело. Мужья лепили жёнам пресветую истину, бабы в свою очередь откровенно докладывали благоверным такое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 Правды, матушки, горькие исповеди Диак Филиппона казались цветочками. Ягодки вот где. Митька! Да я всего горсточку, жалобно выл он, валяясь у меня в ногах. Случай-то какой? Шмуленсониха за водой собралась, то ли баню топить, то ли бельё стирать, а только раза три с вёдрами бегала. Я уж как просек, так рысью в отделение порошка Кощеева взял, да уколоться и жду. Думаю, сейчас опять придет, воды наберет, а я сзади в ведерко и сыпану. Пусть потом попробует скрыть, в какой щелке муж прячется. А ее нет и нет. Вдруг сзади как хлопнут по плечу, у меня аж сердце захолонуло, обернулся стрельцы. Че в колодец сыпешь? Ничего не сыплю. Ну, глядь! А в руке-то уже и впрям ничего. Я с тобой дома разберусь. Не надо. Поздно одовёл ты меня. Так, ребята, я обернулся к стрельцам. Народ здесь сам успокоится, особо буйных волоките в волоките отделения, а вообще, ну, пусть люди выскажутся. И началось. Пока мы с Игой пробились сквозь толпу, чего только не наслушались. Ты, меня, Луисе Батюшка сыск новый вода, уж прикажи христараде дурака моего в тюрьму посадить. Сколько крови мне выпил? А вчерас слова бранные про власть говорил и песни орал спложь разбойничий. Посади, а, не то мой полюбленник совсем ко мне бегать перестанет. Мужчина голоса дюже пугается. Грешен, грешен я, гражданин участковый, ввезите меня в суд волокиты. До да первым этапом на каторгу. Маму свою я ограбил, мамку родную. Она себе червонец на Рождество скопила, а я унёс да пропил. Вижи меня, участковый. Так вот, кто деньги мои спёр? Отойди со скной воевода, я сама этому паршивцу задницу надеру. Ах ты аспид! Бессовестный пьянь подзаборная, вот тебе, вот тебе, вот! Простите меня, бабы, простите, люди добрые, прости, милиция родная, много зла я в жизни сделала. Оно не нет моего терпения молчать. Все скажу. Про всех своих полюбовников поведаю. И про Замохина Портнова, и про Кольку Мясника, и про Банина Купца, и про... Ой, бейте меня, бабы! А у меня Батяня вчера схвастал, будто они с тетей Маниным мужем на двоих... Ведёрную и бутыль самогона выпили и яблоками ворованными закусывали. А яблоки те из боярского двора Шмыгаловых, а Шмыгаловский сын к нашей Верке распутнице нечестно бегает. Ужо ты прости меня, старую. Я ведь скрыла, что сынок наш, восемнадцатый, не твой будет, не твой Пашенька, а ныне твой.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 Когда яга, наконец, буквально выдернул у меня из толпы кающихся грешников, я был уже не в себе. Митька брел следом, размазывая слезы по щекам и тихо поскуливая, что он-то хотел как лучше. Дома яга заставила меня сходить в баню, надеть чистое белье и найти под кроватью царскую саблю. Вплоть до самого вечера мы молчали или обходились односложными репликами —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 Правда царя обещал задержать его обском, отвлекая вплоть до последней возможности, но нельзя исключать и случайностей. В таких операциях всегда срабатывает закон подлости. К 9 часам подтянулся Еремеев с ребятами. Я наказал ему выбрать пятерых самых опытных и отчаянных. В целом наш отряд насчитывал шестерых стрелцов, трёх работников милиции и одного государственного деятеля.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 с лобатскому тыну, окружая немецкое подворье со всех сторон. Операция Дихвафос началась. Баба-яга дождалась выстрела из пушки, прозвучавшего ровно в 10, и вновь повторила своё заклинание. Из образовавшегося прохода быстренько выскользнули перепачканные краской багамазы. Всё ли сделано, работнички? Всё, как уговерено, батюшка?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 Чёрно-красные фигуры обнажённых демонов кривились в авангардных кубистических изломах и производили невероятно гнетущее впечатление. Хотелось закрыть глаза и не глядя бежать из этого чёрного ада. Если уж такая мысль появилась у меня, человека закалённого атеизмом, то что же творилось в душах моих спутников?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 показывать вашим надоедливым невестам вы же вовек не женитесь. Да? призадумался царь. Ну тут, конечно, прямая выгода. Мы четверо прятались в самом дальнем углу за колоннами. Еремеевские ребята заняли позиции в нишах стен так, чтобы иметь возможность дотянуться до чёрных шнурков, удерживающих Новичковские работы на гвоздях. Доглый ещё егод бачка. Я на двор хочу. Зачем? На дворе нам ловить нечего. Они все сюда придут. Да я не в этом смысле. Я ну, на двор надо мне. Терпи, обрезала Ига. Ох, Митька, ежели только ты мне юбку намочишь, я тебя навеки вечным петухом без хвоста оставлю. Гляди, участковый восторженно влез, государь, идут.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 бросил презрительный взгляд на спящего художника и дал знак закрыть двери после чего монахи достали длинные причудливо изогнутые ножи и ловко прорезали в чёрном бархате покрывающем пол прямые линии пентаграмма угадал я звезда на солнцея подтвердила баба яга агуба бесовская добавил царь а мне не видно пробудил митька Шестеро монахов спрятали ножи и по-прежнему держа в руках факелы встали в круг, каждый на вершине одного из лучей. Пастор раскрыл толстый фолиант, поставил его на три ногу и, став спиной к алтарю, начал нудно читать какой-то латинский текст. По велению его указанием охранники извлекли спрятанное большое деревянное распятие и, уложив его на алтаре, начали на нём прыгать. Хруст ломаемого дерева слегка перебивал непонятные латинские слова. Что творят? Что творят антихристы? Да не держи ты меня участковый, я им сейчас, батюшка государь, скромно вмешался я. Уж ты не серчай, а только я тебя сейчас в лапоть превращу. А лев лютик какой? Царя? Ахнул горох. А не мешай милиции. Между тем охранники спрыгнули с алтаря и войдя в центр пентаграммы, опустились на колени. Трое монахов, передав факелы блестящим товарищам, вновь взялись за ножи, и прежде чем мы поняли, что происходит, в спороле глотки несчастным чёрный бархат залил кровью. Митенька, не пущай, не пущай его! Куда, участковый? «Их не спасешь, а себя погубишь!» «Бабуля, рот чем-нибудь заткните Никите Ивановичу, а уж мы с государем его удержим!» Видимо, у меня что-то перемкнуло в голове. Спокойно смотреть на ритуальные убийства в школе милиции не обучают. Сама обладание вернулось не сразу. «Ладно, пустите, все». Пастор продолжал заунывное чтение, но его голос постепенно становился все громче и увереннее. Внуток проскальзывала истеричность и безумная радость настоящего религиозного фанатика. Мне показалось, что над распростёртыми телами заклубился чёрный густеющий дым. Он всё плотнел и плотнел, уже под самым потолком, сбиваясь в грязный силуэт, обретающий мощь и объём. "Насеку моя", на выдохе констатировал Митька, Под потолком храма возилась, приводя себя в порядок уродливая чёрная муха величиной с хорошую лошадь. Мы замерли, заворожённые увиденным. Пастор Швапс вздел к ней руки и в полный голос завопил по-русски: "О, великий и прекрасный Вельзеву! Поверуйся слову моему! Выйди из глубина ада на порочную землю Руси!"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 Чёрные полотна рухнули на пол, а стены буквально озарили весь храм невероятно прекрасными фресками. Чёрная муха яростно жужжа заметалась под потолком, не зная, куда деться от суровых взглядов Иисуса Христа, Божиих архангелов и православных святых, изображённых на стенах с соблюдением всех канонов. Иконописцы не подвели.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 Наш младший сотрудник в порыве служебной отваги рванул вперёд и так врезал мухе в зад, что та пробкой вылетела во двор. Следом выбежали мы с егой, чёрный демонада, треща крыльями с яростным жужжанием пытался взлететь, но из-за забора слышались грозные церковные песни. Однако взбешённый вильзевул сумел оторваться от земли, и тут произошло чудо. И нового названия этому событию я не нахожу. С золочёного креста храма Ивана Воина сорвалось золотое копье, которое беззвучно, взрезав мглу ночи, насквозь пронзило брюха гигантской мухи. От нечеловеческого рёва вскочил на ноги весь квартал. Люди выбегали в одном исподнем, по небу метались перепуганные облака. Запах горелой плоти резал ноздри, но Всё было позади. Повелитель мух грохнулся на землю и исчез, как бы провалившись сквозь землю. Всё, что ли, Никитшка, тяжело дыша, подбежала ко мне баба-яга. Я виноват, пожал плечами. Действительно всё. Столько нервов, столько приготовлений, а вся война непосредственно с демоном заняла каких-то 10 минут.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 Но батюшке, видимо, хотелось несколько унять праведные волнения. Из его переулочка, взлетевший в Ильзевул был очень хорошо виден. Фома и Иремей подошёл с перевязанной головой. Четверых взяли в плен, двое убиты и трое стрелцов ранены. Мы пожали друг другу руки. Говорить не о чем. Всё завтра.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 Почему не слышно петуха? Либо день начинается с чудес, либо этот маньяк склопотав от меня тапочкой больше не рискует орать под окном в 4:00 утра. Снизу доносится какой-то манящий запах. Я невольно приподнимаюсь, отрываю голову от подушки. Куриный бульон.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 «Сам встал, сокол наш ясный, а я уж собралась идти будить». «Что у нас на сегодня?» — кровожадно подмигнул я. «Да вот супчику с потрошками тебе приготовила. А то, что это заморился ты совсем. Силы тебе поддержать надо. Куриная лапшичка тут наипервейшее лекарство». «Куриная!» — я чмокнул ее в щеку. То-то с утра нашего петуха слышно не было. «Спасибо, бабуля!» «Ох, да кушай на здоровье!» Старушка аж покраснела от моей сыновни ласки. «А петуха-то я... того!» «И правильно, давно пора!» Соседке отдала на денек. Она уж как просила. Говорит, ее-то пустозвон совсем кур не обихаживает. У тех и цыплят-то нет. «Никитушка, а что с тобой?» Обжогся сердечный. Я меланхолично вытирал подбородок, только спокойствие. И так негодяй жив. Он ещё не раз будет портить мне кровь. А в супе плавает какая-нибудь безвинно умершвлённая курица. Батюшка с искной воевода поймал. От Митькиного рёва мы с его едва не подпрыгнули. Вот он, арестант беглый. Воодушевленно вопил счастливый митяй. Я его, злодея, на спиртное приманил. Думаю, раз ты мужик, так все одно вылезешь. С позаранок разлил водочку у него на подоконничке, а бутылку недопитую там же оставил. Сам в лопухах спрятался и жду. Глядь, есть! Висит на форточке, бусурман и носом водит. Потом бутылку заприметил, огляделся, так... Воровата, ты спрыгнул вниз. Я уж напрягся, а он в горлышко лезет, то ко то ко в лес. Тут я его и накрыл. Во, получите, тёпленький. Мы с бабкой уставились на большую полуторалитровую бутыль. Там по пояс в мутной самогонке сидел в дрызг пьяный Шмулинсон с самым философским выражением на лице.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 Гони их всех, Митенька. Рад стараться. В общем, спокойной жизни длилось едва ли ни не две недели. Последующее затем дело сколыхнуло не только Лукошкина. Кто нам так удружил? Как вы думаете? Кощей. Уж я не знаю, как он там охранял границу от легиона вельзевуловских бесов. Повелитель мух появился один, без войска. Но как только перемирие закончилось, злодей взял реванш. А началось всё как всегда буднично. Во-первых, меня разбудил петух.